Глава 39. Из Гавра в Париж. На следующий день состоялись празднества, устроенные с тем блеском и пышностью, которые могли обеспечить средства города и человеческая изобретательность. Принцесса, простившись с английским флотом, в последний раз приветствовала родину, послав поклон родному флагу, и, окруженная блестящей свитой, села в карету. Дегиш надеялся, что Бекингем вернется в Англию вместе с адмиралом, но герцогу удалось доказать королеве, что принцессе неприлично прибыть в Париж почти одинокой. Когда было решено, что Бекингем будет сопровождать принцессу, герцог окружил себя свитой из английских дворян и офицеров, так что к Парижу двинулась целая армия, разбрасывая золото и поражая своим блеском города и села, через которые она проезжала. Стояла дивная погода. Франция была прекрасна, но особенно хороша казалась дорога, по которой двигался кортеж. Весна устилала путь молодых людей душистыми цветами и листьями. Нормандия с ее богатой растительностью, голубым небом, серебристыми реками представлялась раем новой сестре короля. Путешествие превратилось в сплошной праздник. Дегиш и Бекингем забыли обо всем. Дегиш, стремясь отдалить от принцессы-англичанина, Бекингем, стараясь укрепить в сердце принцессы память о родине, с которой у него связывались воспоминания счастливых дней. Но бедный герцог замечал, что в сердце принцессы все глубже проникала любовь к Франции, а образ его дорогой Англии с каждым днем бледнел в ее душе. Он замечал, что все его заботы не вызывали никакой признательности, и он мог сколько угодно грацевать на горячем йоркширском коне, не привлекая внимания принцессы, лишь изредка бросавший на него рассеянный взгляд. Четно желая привлечь к себе ее взор, терявшийся вдали, щеголял он силой, ловкостью, резвостью своего коня. Тщетно, горяча скакуна, пускал он его карьером, рискуя разбиться о деревья или упасть в ров, а потом брал барьеры и лемчался по склонам крутых холмов. Привлеченная шумом принцесса на мгновение поворачивала к нему голову, но скоро с легкой улыбкой возвращалась к беседе со своими верными телохранителями, Раулем и Дегишем, которые спокойно ехали рядом с каретой. Бекингем испытывал жесточайшие муки ревности. Невыразимое жгучее страдание проникло в его кровь, терзало его сердце. Чтобы доказать, как ясно он сознает свое безумие и как хочется ему искупить свое заблуждение скромностью, герцог укращал коня, облитого потом и покрытого густыми хлопьями пены, заставлял его грызть у дела, сдерживая его близ кареты в толпе придворных. Иногда в виде вознаграждения он слышал одобрение принцессы, но и оно звучало почти как упрек отлично герцог говорила она теперь вы благоразумны иногда рауль останавливал его вы погубите своего коня герцог бекингем и бекингем терпеливо выслушивал замечания Брожелона, инстинктивно чувствуя что рауль умерял порывы дегиша если бы не рауль Какой-нибудь безумный поступок со стороны Дегиша или его Бекингема довел бы дело до разрыва, до скандала, быть может, до изгнания. Со времени памятной беседы между молодыми людьми в Гавре, когда Рауль дал почувствовать герцогу всю неуместность проявления его страсти, Бекингем испытывал невольное влечение к Раулю. Часто он вступал с ним в разговор и почти всегда заводил речь либо о графе де ля Фер, либо о Д'Артаньяне их общем друге. которым герцог восхищался так же сильно, как Рауль. Баржелон был особенно рад, когда разговор касался этой темы в присутствии Деварда. Последнего в течение всего путешествия раздражало превосходство Баржелона и его влияние на Дегиша. У Деварда был хитрый и пытливый взгляд, свойственный злым душам. Он немедленно заметил печаль Дегиша и его любовь к принцессе. но вместо того, чтобы относиться к этому чувству с такой же сдержанностью, какую проявлял Рауль, вместо того, чтобы щадить, подобно Раулю, достоинство графа и соблюдать приличие, Девард намеренно задевал чувствительную струну Дегиша, дразня его юношескую отвагу и гордость. Однажды вечером, во время остановки в Манте, Дегиш и Девард разговаривали, опершись на ограду. Рауль и Бекингем тоже беседовали, прогуливаясь взад и вперед, а манекан занимал принцессу и королеву, которые обращались с ним запросто благодаря гибкости его ума, добродушию и мягкости характера. — Сознайся, — сказал Девард графу, — что ты очень болен, и твой наставник не может исцелить тебя. — Я тебя не понимаю, — удивился граф. — А, понять не нетрудно. Ты сохнешь от любви. — Вздор, Девард, вздор. — Это было бы действительно вздором, если бы принцесса оставалась равнодушной к твоим мукам. Но она обращает на них такое внимание, что просто компрометирует себя. — Я, право, боюсь, как бы по приезде в Париж твой наставник доброжелон не выдал вас обоих. — Девард, Девард, опять нападки на Брожелона? — Но полно, что за ребячество, — сказал вполголоса злой гений графа. — Ты не хуже меня, знаешь все, что я хочу сказать. Ты отлично видишь, что взгляд принцессы смягчается, когда она говорит с тобой. По звуку ее голоса ты понимаешь, что ей нравится слушать тебя. Ты чувствуешь, что она внимает стихам, которые ты декламируешь ей, и ты не станешь отрицать, что она каждое утро рассказывает тебе, что плохо спала ночь. «Правда, Деварт, правда. Но зачем ты мне все это говоришь?» И он тревожно повернулся в сторону принцессы, точно отвергая намеки Деварда и в то же время желая найти им подтверждение в ее глазах. «Ага!» — засмеялся Девард. «Посмотри, видишь, она тебя зовет. Иди, пользуйся случаем. Наставника нет поблизости». Дегиш не мог выдержать. Непреодолимое чувство влекло его к принцессе. Девард с улыбкой посмотрел ему вслед. «Вы ошиблись, сударь», — произнес Рауль, перепрыгнув через ограду, на которую только что опирались два собеседника. «Наставник здесь, и он слушает вас». Услышав голос Рауля, который Девард узнал раньше, чем обернулся, он наполовину обнажил шпагу. «Вложите шпагу в ножны», — потребовал Рауль. «Вы знаете, что во время нашего путешествия все попытки такого рода бесполезны. Вложите шпагу». но не давайте воли и языку. Зачем отравляете вы сердце человека, которого зовете другом? Меня вы хотите восстановить против честного человека, друга моего отца и моих близких. В сердце Гиша вы хотите вселить любовь к невесте вашего повелителя. Право, сударь, я счел бы вас изменником и подлецом, если бы по справедливости не находил вас безумным. «Сударь!» — вскричал выведенный из себя Девард — Видно, назвав вас наставником, я не ошибся. Вы напоминаете и изуита с розгой, а не дворянина. Прошу вас, не говорите со мной таким тоном. Я ненавижу Д'Артаньяна за то, что он совершил подлость по отношению к моему отцу. — Вы лжете, сударь, — холодно сказал Рауль. — О, — воскликнул Деварт, вы обвиняете меня во лжи? — Почему бы нет, если то, что вы говорите, — ложь? «Вы обвиняете меня во лжи и не беретесь за шпагу?» «Сударь, я дал себе слово убить вас только тогда, когда вручу принцессу ее супругу». «Убить меня? О, ваш пук розок не может убить, господин педант!» «Конечно, нет», — спокойно возразил Рауль. «Но шпага Д'Артаньяна убивает, а эта шпага в моих руках, и он сам научил меня владеть ею. И этой шпагой я отомщу за его имя, оскорбленное вами». — Виконт, Виконт! — воскликнул Девард. — Берегитесь! — Если вы тотчас же не попросите извинения, все средства мести будут для меня хороши. — Ого! — произнес Бекингем, неожиданно появляясь на поле брани. — Вот угроза, которая наводит на мысль об убийстве и не особенно приличествует дворянину. — Что вы говорите, герцог? — спросил Девард, обернувшись. — Я говорю, что ваши слова режут мой слух англичанина. «Если так, — герцог, — крикнул взбешенный Девар, — тем лучше. По крайней мере, в вашем лице я встречу человека, который не ускользнет у меня между пальцев. Итак, примите мои слова как угодно». «Я принимаю их как должно», — ответил Бекингем, свойственным ему высокомерным тоном, который придавал его словам, вызывающий характер даже в обычной беседе. Доброжелон мой друг». «Вы оскорбляете Виконта, и вы дадите мне удовлетворение за это». Девард взглянул на Брожелона, который, держась избранной им тактики, хранил спокойствие, даже услышав вызов герцога. «Прежде всего, мои слова, надо полагать, вовсе не задевают господина де Брожелона, ведь у Виконта есть шпага, но он, видимо, не считает себя оскорбленным». «Но вы кого-то оскорбляете». Конечно, Д'Артаньяна. Продолжал Девард, заметив, что это имя служило единственным средством возбудить гнев Рауля. Тогда, заметил Бэкингем, дело другого рода. Не правда ли, спросил Девард. Друзья Д'Артаньяна должны его защищать. Я вполне разделяю ваше мнение, ответил англичанин, к которому вернулось хладнокровие. Заображало, но я не мог вступиться, потому что он здесь. Но раз дело касается господина Д'Артаньяна,. Вы уступаете, не правда ли? произнес Девард. Нет, напротив, я обнажаю шпагу, сказал Бекингем. Может быть, господин Д'Артаньян и обидел вашего отца, но, по-моему, он оказал или, во всяком случае, хотел оказать большую услугу. Лицо Деварда выразило удивление. Д'Артаньян, заявил Бекингем, самый храбрый и честный дворянин, какого я знаю, и так как я лично многим обязан ему, Я с восторгом возмещу вам его неоплаченный долг ударом шпаги». И Бекингем ловким движением обнажил свою шпагу, поклонился Раулю и стал в позицию. Девард сделал шаг вперед, чтобы скрестить клинки. «Нет-нет, господа», — поторопился Рауль, выступая и разнимая противников. «Все это не стоит того, чтобы люди пытались заколоть друг друга почти на глазах принцессы». «Господин Девард злословит, даже не зная господина Д'Артаньяна». Ага, сказал Девард, скрижеща зубами и опуская острие шпаги на носок своего сапога. «Вы говорите, что я не знаю Д'Артаньяна?» «Да-да, вы его не знаете», — холодно настаивал Рауль. «Вам даже неизвестно, где он сейчас». «Я? Не знаю, где он?» «Без сомнения, потому что вы стараетесь ссориться из-за него с другими, вместо того, чтобы отыскать Д'Артаньяна там, где он находится». Деварт побледнел. «Так я вам скажу, где он?» — продолжал Рауль. «Господин Д'Артаньян в Париже. Когда он дежурит, он находится в Лувре, а когда свободен, то у себя на Ломбардской улице. Д'Артаньяна легко найти в одном из этих мест. У вас накопилось только злобы против него». что вы будете недостойны имени порядочного человека, если не потребуете от Д'Артаньяна удовлетворения, которого, по-видимому, просите у всех, кроме него». Девард отер пот, выступивший у него на лбу. Фи, господин Девард!» — презрительно усмехнулся Рауль. «Не следует затевать ссоры на каждом шагу, когда издан указ, запрещающий дуэли. Король разгневается на нас за наше непослушание в такую минуту, и он будет прав». — Отговорки, — прошептал Девард. — Уловки. — Полно, — возразил Рауль. — Что за бредни, мой дорогой господин Девард? — Вы отлично знаете, что герцог Бекингем — человек храбрый, что он десяток раз обнажал свою шпагу и охотно будет драться в одиннадцатый. Он носит имя, налагающее известные обязательства. Что же касается меня, то вы хорошо понимаете, не правда ли, что я не боюсь вас? Я дрался под Санцем, в Блино, в Дюнах, впереди канониров, в ста шагах перед фронтом, тогда как вы, кстати сказать, были в ста шагах за ним. Правда, тогда сражалось слишком много народу, и ваша храбрость оказалась бы незамеченной. Вот почему вы ее скрывали. Здесь же это будет зрелищем, скандалом. Вам хочется заставить говорить о себе все равно, по какому поводу. Поэтому не рассчитывайте на меня, господин Девард, в этом отношении». Я не доставлю вам такого удовольствия. — Вполне разумно, — сказал Бекингем, вкладывая шпагу в ножны. — Простите, Викон де Брожелон, я невольно поддался первому порыву гнева. Но взбешенный Девард, высоко подняв свою шпагу, бросился на Рауля, который едва успел отпарировать удар. — Прошу вас, сударь, — спокойно заметил Брожелон, — будьте осторожнее. Вы чуть не выкололи мне глаз. «Значит, вы не хотите драться!» — вскричал Девард. «В настоящую минуту нет. Но вот что я вам обещаю тотчас по приезде в Париж. Я приведу вас к Д'Артаньяну, и вы выскажете ему неудовольствие, которое имеете против него. Д'Артаньян попросит у короля позволение нанести вам удар шпагой. Король позволит, и, получив этот удар, мой дорогой господин Деварт, вы сумеете усвоить предписание Евангелия, который велит нам забывать обиды. «Ах!» — воскликнул Девард вне себя от хладнокровия Рауля. «Видно, что вы, господин Деброжелон, незаконный сын!» Рауль стал белее воротника своей рубашки, и глаза его так сверкнули, что Девард отступил. Бекингем, пораженный этим блеском, кинулся между двумя противниками, боясь, что они бросятся друг на друга. Девард приберег это оскорбление напоследок. Он теперь судорожно сжимал свою шпагу, ожидая нападения. — Вы правы, господин Девард, — сказал Рауль, делая над собой страшное усилие. — Мне известно только имя моего отца. Но я слишком хорошо знаю графа де ля Фер, его возвышенный характер. его незапятнанную честь, и не боюсь, что на моем рождении лежит пятно, как вы намекаете. Незнание имени моей матери для меня несчастье, но не позор. А вы поступаете некорректно и несправедливо, попрекая меня несчастьем. Все равно слово сказано, и я считаю себя оскорбленным. И так решено. После дуэли с Д'Артаньяном вы, если вам угодно, будете иметь дело со мной. «Ого!» — ответил Девард с язвительной улыбкой. «Я восхищаюсь вашей осторожностью, Виконт. Сию минуту вы обещали мне удар шпаги Д'Артаньяна, а после этого удара намерен обнажить свое оружие». «Не беспокойтесь», — с гневом отвечал Рауль. «Господин Д'Артаньян ловко владеет оружием, и я попрошу у него как милости, чтобы он сделал с вами то, что сделал с вашим отцом, то есть не убил вас». а предоставил мне это удовольствие, когда вы поправитесь. — У вас злое сердце, господин Девард, и право все меры предосторожности, принятые против вас, не излишни. Будьте спокойны, Виконт. Я сам приму меры предосторожности против вас, — ответил Девард. — Позвольте, — сказал Бекингем, — истолковать ваши слова и дать совет Доброжелону. Виконт, носите кольчугу. Девард сжал кулаки. «А, понимаю, — пробормотал он. Вы хотите прежде принять эту предосторожность, а потом уже помериться со мной силами?» «Полно, господин Девард», — ответил Рауль. «Раз вы непременно этого хотите, покончим дело сейчас». И, вынимая шпагу, он шагнул по направлению к Деварду. «Что вы делаете?» — спросил Бекингем. «Ничего». Успокоил его Рауль. Это не затянется. Противники стали в позицию, и клинки скрестились. Девард бросился на Рауля с такой стремительностью, что при первой же схватке Бекингем понял, что Рауль щадит своего противника. Герцог, отступив, смотрел на поединок. Рауль дрался так спокойно, точно в его руках была рапира, а не шпага. Он высвободил свою шпагу, зацепившую шпагу противника у самой рукоятки, и, отступив на шаг, отпарировал три-четыре удара Деварда. Потом, угрожая ему ударом ниже пояса, который Девард отразил круговым движением, Рауль ударил по его шпаге, выбил ее из рук врага и отбросил на 20 шагов за ограду. Девард стоял безоружный, ошеломленный. Рауль вложил свою шпагу в ножны. Схватил дрожащего от ярости противника за ворот и за пояс и перебросил его через изгородь. «До встречи, до встречи!» — пробормотал Девард, поднимаясь на ноги и подбирая свою шпагу. «Черт возьми!» — произнес Рауль. «Вот уже целый час, как я повторяю вам, то же самое». Потом, повернувшись к Бекингему, попросил. умоляя вас, герцог, ни слова об этом. Мне стыдно, что я дошел до такой крайности».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 — В моих жилах течет кровь, которой покровительствует судьба, герцог. — У вашего отца были хорошие друзья, Виконт. — Да, — вздохнул Рауль, — такие друзья, каких теперь не найдется. — Прошу вас, не говорите так, когда я предлагаю вам свою дружбу. И Бекингем раскрыл объятия Бражелону, который с удовольствием принял предложенный союз. — В нашем роде, — прибавил Бекингем, — умирают за тех, кого любят. «Вы это знаете, Виконт?» «Да, герцог, знаю», — ответил Рауль.